Егор Егорыч небрежно намазал на ломоть масло и, приноровившись, с какого боку начать его, крупно откусил, оставив на масле следы широких зубов. Не проживав, откусил еще, запил чаем и с набитым ртом заговорил, чтобы опередить Зину, которая собралась опять что-то сказать. Дорогой с е м ё н Григорьевич, если мы не притесняем женщину, то выбор только за нею. И не тешьте себя ложной мысли, что выбираете вы. Природа не дала нам такого права, и хорошо. Иначе зачем твой выбор, если девушка, скажем, не любит? И вообще, счастье складывается из двух равных величин. Или такое сравнение в одну ладонь не похлопаешь? Ты, Егор, сегодня неузнаваемо мил, и так славно говоришь о женщине, «И все-таки, и все-таки не греют твои речи!» Зина зябко пошевелила плечами, но Егор Егорыч, к удивлению Огородова, немало не обиделся на Зину. А зная, что она ждет его ответа, не торопясь, вычерпал ложечкой сладкие остатки из чашки, вытер слегка разогретые губы и откинулся на спинку стула. «Я, Зиночка, наверное, устарел для горячих речей». Да, каждому овощу, говорят, свое время. — А мне вроде бы и домой пора, — заявил Огородов и прежде всего посмотрел на хозяйку. Та завертывала у самовара, капавший на поднос кран, и осудила дочь. — Зиночка, у вас вечно словесные баталии, а молодой человек от скуки засобирался домой. Егор Егорович через плечо поглядел на часы и со стулом отодвинулся от стола. Наш гость — человек служивый, и время его на исходе. Будем просить, чтобы он не торопился в свою деревню, а уж в гостях-то у нас, надеюсь, побывает, как с е м ё н Григорьевич. Мне ведь начальство говорило уже о вольном-то найме, и я всяко раскидывал, Егор е г о р о в и ч По иную ночь, с какими глазами лягу, с теми и встану. Теперь вот братовья, а нас трое, заказывают домой, в жнитву, да непременно, руки им на вес золота, а к зиме раздел намечен, и мы с матушкой да младшеньким Петром хоть как останемся без лошади. И какие мы к лешему хозяева б е з т я г л а б а т р а к и кажется, и верное бы дело остаться. подзаработать, да и поучиться уму-разуму. Все не лишне. По рукам выходит? Да я подумаю. С веселой удалью согласился Огородов и приподнятый своей решимостью наскочил на свое самое заветное. У нас редко сказать, какой со службы на своей лошади приходит. Хоть и меня взять. В чем ушел, в том и пришел. А если какой с прибытком вернется, живет на доброй славе. Кажись, верное дело остаться. Братовья покипят да остынут. Кипяченая вода мягче. Егор, да ты заметил ли у Семена Григорьевича, что не мысль, то и пословица? Прямо кладезь какой-то. Народ, Зина! Вот именно, именно народ. Мы, к сожалению, совсем не знаем народа нашего. А вы славный, с е м ё н Григорьевич, И еще славней, если останетесь. При вашей-то натуре вас через год и рукой не достать. Давайте я вас провожу. Можно?» Все поднялись. Только осталось сидеть Клавдия Марковна, виновата снизу, глядя на молодежь, находя, что застолье разрушено ею, хозяйкой. «Мало совсем посидели. Что уж так-то?» Огородов поклонился ей, она подала ему свою сухую руку, не разгибая ее в локте, не удаляя от себя, в чем и выразила свое душевное расположение к гостю. Зина пошла переодеться в свою комнату. На крыльце Егор е г о р о в и ч совсем по-свойски обнял Огородова за плечи и, обдав его близким крепко прокуренным дыханием, сказал, как о деле решенном. «При мастерской, небось, знаешь, у глухих ворот за башней домик. Ну, деревянный, с резьбой по карнизу. Так вот, в нем у бабки кровать освободилась. Уехал домой такой же, как ты, вольно-наемный Горюн. Я скажу, чтобы она приютила тебя».